Мрачный торт по вкусу даже не похож на торт, настолько он мрачный. Лучше всего начать с того, что съесть все украшения, тогда торт станет еще более мрачным. В этом торте нет ни взбитых сливок, ни клубничек, ничего такого. Иначе бы он стал слишком веселым. Бисквитное тесто для этого торта можно покрасить в черный цвет при помощи активированного угля. Вы, наверное, тоже давали активированный уголь, когда у вас было расстройство желудка. Активированный уголь продается в аптеке. Чаще всего он бывает в таблетках, но они ужасно твёрдые, и рассталочь их очень трудно. Удобнее всего купить активированный уголь в капсуле. Нам понадобится Все, что нужно для выпечки бисквита: 4 столовые ложки яблочного сиропа, 2 капсулы активированного угля, черные шнурки из лакрицы, несколько жевательных конфет или леденцов черного цвета. Что делать? Испечем бисквит и не забудьте подкрасить тесто порошком из капсулы. Нам понадобится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 Накроем верхней половину. Сверху уложим отломанные куски бисквита, смазав их яблочным сиропом. Возьмем несколько деревянных шпажек, сломаем их так, чтобы кусочки держались друг за дружку. Воткнем их в торт как можно более криво. Повесим на деревянные шпажки шнурки и наколем на них черные конфеты. Можно даже завязать шнурки узлами. Черные конфеты можно положить и на сам торт, в тех местах, которые нам захочется делать особенно мрачными.